Глава 13. Вероника. По пути в Антарктику. Декабрь 2012 года. Раньше мне нравилось путешествовать. Теперь же это вызывает у меня смешанные чувства. Мой покойный муж возил меня в парочку экзотических мест, когда мы только начали встречаться: Сан-Франциско, Флоренция, Париж, Монако, Маврикий. В то время это казалось вполне сносным. Но вы, все приятные воспоминания оказались мрачнее тем, что произошло после. Последние годы я и не помышляла о путешествиях. Хотя у меня и нет проблем со авиаперелётами. Больший дискомфорт мне доставляют толпы людей. Билеты на самолёт теперь называются электронными билетами с приставкой Е. E. Раньше я думала, что она означает эфир или волны. Мне казалось, что именно с помощью этих волн сообщения перемещаются в пространстве. Но Эйлин говорит, что всё не так. Видимо, е e означает электронный. Теперь целая куча вещей имеет эту приставку или приставку i. Слова на i просто повсюду. Айфоны, айпады, айтюмсы. Ай, когда это всё закончится? Все просто помешались на этих i и уже не могут думать ни о чём другом. Мы заказали билеты по телефону в бюро путешествий. Килмарноке. Там их подтвердили по электронной почте через Эйлин и отправили билеты на тот же адрес. А Эйлин в свою очередь распечатала их и отдала мне. Зачем всё так усложнять, никогда не пойму. Эйлин провожает меня на такси до аэропорта Глазго. Благодаря ей я приготовилась к своей экспедиции настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Мы просчитали всё до мелочей и запихнули всё необходимое в чемоданы. Держав в голове, как настойчиво учёные подчёркивали, что их условия очень скромны, я захватила с собой немного вещей, которые приносят мне радость: банку свежего Дарджилинга, несколько мятных кремов, три моих любимых сумочки и пару брусков мыла. с иланг-илангом и гранатом. Мне пришлось раскошелиться на лучшую одежду для холодной погоды, которую только можно найти. Термокофты из шерсти мериноса с длинным рукавом и подштанники им в комплект. Несколько пар вельветовых и водонепроницаемых брюк. Я, конечно, предпочла бы юбки, но, к сожалению, пришлось признать, что они не практичны в условиях Антарктики. Шерстяные водолазки двойной вязки, толстые кардиганы и довольно нелепый красный утеплённый пуховик с капюшоном, который отлично сочетается с моей второй, самой любимой сумочкой. Обувь, которую пришлось купить, это особый вид ботинок, называется унты. Вид у них неприглядный, Но, судя по всему, они идеально подходят для экстремальных условий. Они прекрасно проявляют себя. Элин вычитала это в интернете и сообщила мне. На ледяной и каменистой местности. Разумеется, с ними я буду носить термоноски. Ещё я взяла с собой медальон. Решилась в последнюю минуту. Раз уж отправляюсь на остров Медальон, это кажется логичным. Я чувствую его у себя на груди, под кучей слоёв одежды. Так я носила его в прошлом. Как бы странно это ни звучало, мне кажется, что медальон будто питает меня той энергией и драйвом, которые были у меня в молодости. Мы с Эйлин выходим из такси. Аэропорт переполнен продуктами в ненужной упаковке и по завышенной цене, и людьми в униформе, которые обращаются ко мне: "Дорогая", что просто выводит меня из себя. Обо мне можно сказать много разных вещей, но уж точно не "дорогая". Мы приехали заранее. Элен настаивает, чтобы мы зашли выпить кофе. В одном из шумных кафе, едва я выбираю единственный чистый столик, как вдруг к своему ужину обнаруживаю перед собой высокого и неопрятного молодого человека. Бабуля, привет. Вот эта неожиданность. А вы здесь как оказались? Он бросает взгляд на Эйлин. Одна птичка напела, что вы отправляетесь в южные льды, так что я решил приехать вас проводить. Ну зачем? Ну, вы ведь не поленились навестить меня. Я и подумал, что было бы неплохо ответить вам тем же. Лицо Эйлин стало пунцово-красным, и она изо всех сил старается не выглядеть предательницей. Я Думала вы обрадуетесь, миссис Макриди, лепечет она. Не сказала бы, что радость это то чувство, которое я сейчас испытываю. О чём он только думал? Не пытается ли Патрик втереться ко мне в доверие, чтобы занять денег? Неужели он думает, что такой поступок может как-то возвысить его в моих глазах? Я в самом деле восхищаюсь вашей смелостью, бабуля, отправиться в такую даль. Смущённо бормочет Патрик, словно прочитав мои мысли. И мне показалось, что вы достойны семейных проводов, раз речь идёт о таком грандиозном путешествии. Я внимательно изучаю парня. В его глазах искреннее желание угодить. Что же, возможно, я поторопилась с выводами. Эйлин покупает кофе, и мы выпиваем его за высокопарной беседой. По крайней мере, могу сказать, что на этот раз Патрик приложил гораздо больше усилий, чем в нашу предыдущую встречу. Сегодня он не в рваной одежде, да и выглядит она относительно чистой, хотя совершенно безвкусной. На футболке красуется надпись что-то вроде «Спайки», хотя это может быть любое другое слово. Почему людям так нравится носить на себе рекламу? И уж чего я никогда не пойму, так это моду носить джинсы, спущенными так, что видно половину пятой точки. Ну, хотя бы не курит травку, здесь это запрещено. Патрик спрашивает меня, холодно ли в Антарктиде в это время года, и продолжает засыпать другими бессмысленными вопросами. Несколько раз он пытается пошутить над пингвинами, но почти все его шутки оказываются неудачными. Они с Эллен оба чрезвычайно напряжены и взвинчены, и поэтому постоянно хихикают. «Вы уверены, что с вами...» Всё будет в порядке, миссис Макриди, хмычит Тейлин. Конечно же, уверена, строго отвечаю я. А даже если и нет, какая разница? Вы не говорите так, миссис Макриди. Большая разница. Её глаза наполняются слезами. Временами она бывает до нелепости сентиментальна. Допив отвратительный кофе, мы направляемся в зал ожидания. Сиденья расположены слишком близко друг к другу, но они привинчены к полу, так что ничего не поделаешь. Устраиваюсь поудобнее и отгораживаюсь от других ручной кладью. Так себе защита, конечно. Уже через пару минут семья Из пяти человек с орущими детьми нарушает мои личные границы, расположившись чересчур близко. Я положила все лекарства и ватные тампоны в синюю сумочку с нижним бельём, сообщает мне Эйлин. Она говорит слишком громко. Да-да, знаю. В данный момент я не имею никакого желания говорить о лекарствах и тампонах. Семья из пяти человек, услышав слова Элин, просто просияла от восторга. Патрик смотрит на часы. Прошу прощения, но мне нужно поскорее бежать на автобус. Иначе придётся ждать следующего ещё полтора часа. Он робко смотрит на меня. Тогда я прощаюсь с вами, бабуля. До свидания, Патрик. Он подаётся вперёд, будто собирается обнять меня, но, к счастью, всё ж не решается. Берегите себя. Хм. Пока. Прощается он и уходит. Элена остаётся со мной до самой посадки. Не может взять себя в руки и постоянно перечитывает моё расписание и пытается объяснить что-то, будто я слабоумная. Мы заплатили за то, что на каждом этапе меня будут встречать и помогать с багажом. Это была идея Илин. Если сможете, сообщите мне, что добрались в целости и сохранности, миссис Макриди. Киваю. Не хочу её лишний раз волновать. Я пришлю тебе открытку, если это будет возможно. Или может «Попросите этого приятного мужчину, Дитриха, отправить мне письмо!» «Как скажешь!» «Ах, миссис Макриди, вот бы и мне поехать с вами!» Я спросила об этом Дуга, но он только рассмеялся в ответ и сразу же напомнил мне, как я плохо переношу полеты. «Я не хочу, чтоб ты ехала со мной, Эйлин, и совсем в этом не нуждаюсь!» «Ласково заверяю я!» Прошу вас, позаботьтесь о себе, миссис Макриди, ладно? Всхлипывает она. Эйлин всегда раздувает из мухи слона. Я уверенно смотрю вперёд. Увидев Патрик в аэропорту, я приняла решение. Я медленно и чётко даю Эйлин наставления по поводу деревянной коробки. Её лицо загорается любопытством, но вопросов она не задаёт. Я оставила тебе железную банку с тюльпанами на крышке и кое-что в конверте из плотной бумаги. Моя помощница останется без работы на целых 3 недели, и я решила выплатить ей трёхнедельное жалование. Вместе с ним подарить банку её любимого шоколадного печенья с маршмеллоу. А теперь Эйлин, уверенно Тебе есть чем заняться, уезжай. Хорошей поездки, мисс Смокриди. Бормочет она, утирая слёзы мокрой бумажной салфеткой. До свидания, Эйлин. Я наблюдаю, как её широкая спина исчезает в толпе, а затем, сжимая посадочный талон в руке, отправляюсь в зал вылета. Как хорошо, что я купила этот красный пуховик. Ледяной ветер, дующий на палубе, обжигает мне лицо. Самолеты были битком, но все прилетели в место назначения вовремя. Весь обслуживающий персонал, нанятый мне в помощь, сработал безукоризненно, ну еще бы, а не стоили нам целого состояния. Хотя они вели себя чересчур угодливо, особенно последний. Вчера было настоящим облегчением выйти из последнего самолёта и наконец-то сесть на паром. Открытое море нравится мне намного больше. Я уже видела горбатого кита, извергающего струю воды, тюленей, переворачивающихся на камнях, и парочку растрёпанных пингвинов, сбившихся в кучу на берегах некоторых островков. Сегодня я вышла на палубу пораньше. В моей маленькой, но хорошо оборудованной каюте мало интересного, поэтому я решила не страшиться холода. Небо усеяно еле заметными серыми облаками. Их края напоминают узоры на мраморе. Огромные айсберги качаются на водной глади. Они похожи на величественных морских чудовищ. Над головой кружат чайки, волны бьются о борта парома. Вода рассыпается извинить кристалликами льда. Наблюдаю, как белый цвет вокруг становится будто ещё белее. Я так поглощена своими мыслями, что подскакиваю от неожиданности, когда над моим плечом раздаётся голос. У меня аж мурашки по коже. Это дородный мужчина, почти вдвое моложе меня, весь увешанный разной фототехникой. Киваю в знак согласия, хотя не уверена, имеет ли он в виду температуру воздуха или красоту пейзажа. Мужчина бочком пробирается к краю палубы и возится со своим объективом. С одной стороны, я могла бы отойти, но ведь я первая сюда пришла. Он, видимо, намерен затеять разговор и думает, что я разделяю это желание. Смотрите-ка, вскрикивает он, когда паром приближается к айсбергу в форме арки. Не обязательно указывать мне, на что смотреть. Этот мужчина и сам толком не смотрит, слишком занят попытками сделать удачный снимок. Вау! Вот это красота! Щёлк, щёлк, щёлк. Вы ничего не фотографируете, удивлённо замечает он. Нет. Я предпочитаю увидеть что-то собственными глазами, а не через объектив огромного фотоаппарата. Ауч, говорит он. Подкололи. И продолжает Но знаете, это прекрасное чувство собирать коллекцию фантастических воспоминаний на будущее. Я не занимаюсь коллекционированием воспоминаний для будущего, сообщаю я. Мне и настоящего хватает. Несмотря на утомительную болтовню, меня успокаивает вид этих поразительно пустынных пейзажей. Завтра Я прибуду в место назначения во мне разрастается по-детски радостное предвкушение я так давно не пускалась в приключения